Я ничего не видел. В первую секунду подумал, что полностью ослеп. Однако потом вспомнил о духовочной комнате. Хрустальная розочка перенесла нас обратно в дом духовочника. Маша не подавала признаков жизни. Крабогном терпеливо молчал. Я встал и шагнул вперед, вытянув руки. Хотел найти стену и по ней отыскать проход. Но по итогу споткнулся обо что-то и включил сканирование. Духовочник, конечно, предупреждал, чтобы я здесь не использовал магию, но надеюсь, от пары секунд ничего страшного не случится. Я не любил, когда нарушают правила безопасности и сам старался придерживаться требований. Только вот сейчас очень спешил. Магия показала, что нужно двигаться налево. Как только я выключил сканирование из соседней комнаты раздалось сердитое: "Я же говорил, не используй магию!" Штора в дверном проеме отодвинулась, и я, подхватив Машу на руки, направился на свет. Ее голову замаскировал иллюзией, чтобы духовочник не увидел нелепую шапку из крабогнома и кокошника мокоши. Я вышел в гостиную в фойе, где духовочник принимал своих клиентов. Пришлось прищуриться, чтобы привыкнуть к яркому освещению. Духовочник все так же выглядел лет на восемнадцать, все так же активно мазался омолаживающим кремом. «Перекинь теперь в деревню, адрес я тебе тоже писал. Можно обычной духовкой, тут недалеко». «Да уж я не идиот и без объяснений понял», проворчал духовочник и полез пальцами в банку с кремом. Со звонким стуком его ногти царапнули дно. Он с беспокойством заглянул внутрь и всполошился. Мгновенно позабыл обо мне и принялся хлопать себя по карманам. Но, видимо, не найдя то, что хотел, он бросился к прилавку и с грохотом открыл сразу все ящики». Не беспокойся о порядке, он буквально их перерыл, часть вещей небрежно выкинул на пол. С каждой секундой он становился всё более и более беспокойным. Наконец он с триумфом вскрикнул и поднял над головой руку. В его пальцах был зажат ключ. Духовочник побежал к шкафу с кремами, вставил ключ в замочную скважину и с трепетом достал новую баночку омолаживающего крема. Однако он немного не успел. Кожа на его щеках покрылась сетью морщин и коричневыми пигментными пятнами. Пальцы скрючились, суставы воспалились и увеличились. Духовочник с тихими проклятиями обмазался новой порцией крема и с облегчением выдохнул. Он снова стал восемнадцатилетним парнем, ничто не выдавало в нем старика. «Погодите-ка, но если он не мажет остальное тело, то передо мной стоит человек с лицом, шеей и руками юнца и телом глубокого старика? Бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр я передёрнул плечами от гоней картинки, которых вообще-то хотелось бы никогда не видеть. Воображение, становись. Дай мне телепорт, щедро заплачу, требовательно сказал я, подумав, что с машиной на руках удобнее будет мне по духовкам скакать, а спокойно переместиться. Телепорт, духовочник с непониманием нахмурился. Хрустальная роза, пояснил я. Эйт, он хмыкнул и рассмеялся. «Молодой человек, думаете, я бы показал вам такую ценность? Ну, если бы я ее обладал? Да над компактными переносными телепортами бьются великие умы человечества. Эх, молодежь, готовы поверить в любое чудо!» Он поманил меня за собой и зашагал в комнату, которая находилась в противоположной стороне от комнаты духовки. «Крустальная роза — это часть духовки, так что технически она принадлежит к общей духовочной системе». Считай, что это часть духовки, которую можно перенести в другое место, но воспользоваться можно один раз. Да и то действует такая штука около 2-3 часов, э, потом теряет свои свойства. Приходите, располагайтесь, духовку я уже настроил. Он указал в угол комнаты, где стояла одинокая белая духовка. Я не терял время попусту. Маша уже начала подёргиваться, нужно было спешить. С трудом, но у меня получилось сперва перенаправить Машу, а потом отправиться вслед за ней. Спустя несколько неприятных секунд мы оказались в моём особняке в Северных гребешках. Нас там ждала Вера. Я попросил её об этом заранее в сообщении, на всякий случай перестраховался. Но по факту помощь мне не нужна была, так что жестом, показав, что Вера может идти по своим делам, я поспешил в храм Морены. Без лишних рассусольваний я вывалил зелёнку на алтарь и произнёс стандартную молитву. Передо мной материализовалась Морена. Без слов взяла меня за руку и перенесла в изнанку в свою пещеру. Богиня расстелила на полу теплое одеяло, и я уложил на него Машу, подсунув ей под голову свою сложенную куртку. Честно говоря, я до последнего надеялся, что в доме у Маши случился единичный... сбой, что у нее случайно получилось увидеть пророчество обо мне, но она еще полноценно на меня не настроилась. Однако мои надежды растаяли, как первый снежок на выглянувшем солнце. Очень скоро Маша уже металась в бреду, выкрикивая просьбы и предупреждения. Все они относились ко мне. Это даже не первая ступень. Если вспомнить то, что мне сказал Виктор Викторович, то это уже вторая стадия. Состояние Маша будет стремительно ухудшаться, и если ничего не предпринять к концу месяца, она умрёт. Это сделал Перун Ровным голосом спросила Марена и ласково погладила Машу по голове. Я уловил легкую вспышку магии, и Маша в ту же секунду заснула нормальным здоровым сном. Марена поймала мой взгляд и пояснила. Это облегчит ее боль на четыре часа, а не больше. К сожалению, я все еще очень слаба. «Да, это сделал он», — ответил ей тяжело, пустился на пол. «И что ты будешь делать?» «Да и чё я что-то делать-то, только память стирать», донеслось из дальнего угла пещеры. Я обернулся через плечо и увидел мокошек, которые не изменяли своим привычкам и азартно играли в карты. У одного из них были желтые волосы, у второго синие, у третьего красное. «Ну, судя по тому, как его перекосило, он в курсе», — съехидничал синий. «В курсе», — повторил я и кивнул. Я предусмотрел все варианты развития событий. И хорошие, и плохие. К наихудшему я как раз и отнес вариант, если Маша настроилась на меня и вот-вот сойдет с ума. Как такое лечить, никто не знал. Но это касалось официальной медицины. Про подпольную было мало чего известно, но кое-что я смог выяснить. Везде упоминался ритуал по стиранию памяти. Из нее буквально вырезали человека, на которого настроился оракул. Однако не было никакой гарантии, что Маша очнется. Это во-первых. а во-вторых, что ее когнитивные функции не нарушатся. Если проще, что она сможет адекватно думать и не превратиться в овощ. «Ты уверен?» – уточнила Марена. «Разве остается что-то другое?» – криво усмехнулся я. В принципе, необходимые вещи для проведения ритуала можно было отыскать в северных гребешках, кроме одного артефакта. Благо, он продавался вполне законно в обычных магазинах. Так что я заказал его перед тем, как отправиться за Машей. На электронную почту пришло письмо, в котором сообщалось, что мой заказ едет в пункт выдачи и будет там через час. В изнанке сеть не работала. Сообщение, видимо, пришло, пока я путешествовал по духовкам. Прекрасно. Значит, пока можно помедитировать и настроиться на нужный лад. Однако меня глодало беспокойство. Я не смог с ним совладать и сосредоточиться. поняв, что с медитацией не задалось, я решил прогуляться по деревне и попросил Марен: "Выпусти меня наружу. Я вернусь, когда соберу всё необходимое для ритуала". Марена, которая не отрывала взгляда от Маши, махнула рукой и меня выбросила в храм. Как только я очутился в реальности, мобильник завибрировал. Звонила Кристина. "Алло", сказал я в трубку. "Марк, тебя тут за прогулы хотят отчислить", встревоженно проговорила Кристина. Директор грозится тебя вышвырнуть, если ты не придёшь на занятие.